К сожалению, устройство достаточно просторного вивария в настоящее время в Англии – просто утопия. Вот в Германии и так далее. Молодые быки Редвуда требовали повседневного внимания, поэтому выбор и устройство фермы, так же, как все предварительные издержки – выпали на долю Бенсинтона до тех пор, по крайней мере, пока ферма не начнет приносить доход. Поэтому ему приходилось делить свое внимание между лабораторией и разъездами по всем железным дорогам, ведущим на юг от Лондона, причем его очки – Плеш и рваные ботинки производили самое неблагоприятное впечатление на продавцов ферм. Кроме того, мистер Бенсинтон поместил в журнале «Природа» и в газетах объявления, приглашающие молодую или средних лет «Читу», состоящую в законном браке, аккуратную, деятельную и умеющую ухаживать за курами, заведовать опытной фермой в три акра. Подходящая ферма нашлась, наконец, в Хиклиброу, близ Уоршота, в Кенте. Это была маленькая уединенная полянка, в густом сосновом лесу, по ночам производившим очень тяжелое впечатление. Крутой выступ песчаного холма загораживал от полянки солнца, а полуразрушенный колодец с едва держащимся навесом придавал уродливый вид. маленькому старенькому домику с разбитыми окнами и сарайчику, в котором и днем было темно. Ферма эта находилась в полутора милях от крайних домов ближайшего городка, и уединенное ее местоположение едва ли скрашивалось двусмысленными отголосками гулко отвечавшими на каждый звук. На Бенсинтона это местечко произвело благоприятное впечатление, так как, по его мнению, оно было прекрасно приспособлено для научных исследований. Он расхаживал по участку, рисуя метлой расположение курятника — и нашел, что кухня может вместить достаточное количество инкубаторов и наседок при самых ничтожных приспособлениях. Поэтому, купив ферму, мистер Бенсингтон на обратном пути остановился в Дантон-Грейне и покончил дело с выбором читы, из массы полученных им предложений, а затем вернулся домой. В тот же вечер ему удалось изготовить достаточное для начала опытов количество гераклеофорбии номер один. Чита, выбранная мистером Бенсинтоном, Для того, чтобы быть первой распространительницей пищи богов на Земле, оказалось не только довольно дряхлой, но и крайне неопрятной. Этого последнего обстоятельства мистер Бенсинтон не заметил, потому что ученость вообще несовместима с наблюдательностью в обыденной жизни. чита носила фамилию Скиннер. Мистер и миссис Скиннер. Они приняли Бенсентона в маленькой грязной комнатке с герметически закупоренными окнами, с разбитым надкаминным зеркалом и несколькими горшками чахлых цветов. Миссис Скиннер оказалась маленькой старушкой, не носившей чепца, с грязными седыми волосами, зачёсанными назад и туго притянутыми к затылку от маленького сморщенного личика, которое благодаря отсутствию зубов и крошечному подбородку, превратилась почти в один только нос». На ней надето было серое платье, или, по крайней мере, когда-то бывшее серым, заплатанное на локтях красной фланелью. Впустив Бенсинтона, она принялась осматривать его из-за своего носа, пока мистер Скиннер, по ее словам, приводил в порядок свой туалет. У нее был только один зуб, который несколько затруднял ее речь, и она имела обыкновение нервно сжимать свои длинные морщинистые руки. По ее словам, они с мужем долгое время занимались разведением кур, имели собственную ферму. Прекрасно изучили все, касающееся инкубаторов, и разорились только из-за отсутствия учеников. «Ученики, знаете ли, составляют главный доход в таком деле», — прибавила старушка. В эту минуту появился мистер Скиннер, худой, широколицей, Плохо выбритый старик в рваных домашних туфлях и куртке совершенно лишённой пуговиц. Так же, как и рубашка. Так что он принужден был придерживать ворот рукой. Вдобавок ко всем своим достоинствам мистер Скиннер был косоглаз и косноязычен. Одна рука... Занята была придерживанием воротника, а указательный палец другой что-то чертил на черной золотом клеенке, покрывающей стол. Один его глаз был устремлен вверх, а другой, свободный, был с горестным отчуждением Устремлен на мистера Бенсинтона, словно тот был мечом Дамокла.